Прочитав письмо, царевич взглянул опять на Румянцева. Тот поклонился и хотел подойти, но царевич побледнел, задрожал, привстал в кресле и проговорил Петр Андреевич. — Петр Андреевич, не вели ему подходить, а то уйду, уйду сейчас. Вот и граф, — говорит, — чтоб не смел. По знаку Толстого Румянцев опять остановился с недоумением на своем красивом и неумном лице. Вейнгард подал стул. Толстой придвинул его к царевичу, сел почтительно на самый кончик, наклонился, заглянул ему прямо в глаза простодушным доверчивым взором и заговорил так, как будто ничего особенного не случилось, и они сошлись для приятной беседы. Это был все тот же изящный и превосходительный господин, тайный советник и кавалер Петр Андреевич Толстой. Черные бархатные брови, мягкий бархатный взгляд, ласковая бархатная улыбка, вкрадчивый бархатный голос. Бархатный весь ожальцы есть. И хотя царевич помнил изречение батюшки «Толстой умный человек, но когда с ним говоришь, следует держать камень за пазухой», Он все-таки слушал его с удовольствием. Умная, деловитая речь успокаивала его, пробуждала от страшных видений и возвращала к действительности. В этой речи все умягчалось, углаживалось. Казалось, можно было устроить так, что и волки будут сыты, и овцы целы. Он говорил, как опытный старый хирург, который убеждает больного в почти приятной легкости труднейшей операции. «Употреблять ласку и угрозы, приводя, впрочем, удобь вымышленной рации и аргументы», сказано было в царской инструкции. И если бы царь его слышал, то остался бы доволен. Толстой подтвердил на словах то, что было в письме, совершенную милость и прощение в том случае, ежели царевич вернется. Затем привел подлинные слова царя, изданные ему толстому инструкции о переговорах с цесарем, причем в голосе его сквозь прежнюю увертливую ласковость звучала твердость.